Глава 17. Ночь тысячи свечей, традиционный праздник ухода снежной королевы и вступления в права весеннего короля, отмечался в середине февраля. Все залы и дома украшали гирляндами из синих снежинок и бутонов алых роз. И этот контраст выглядел невероятно красиво. К тому же везде ставили свечи разных форм и размеров. Чаще всего их количество зависело лишь от достатка и положение семьи. В крепость Граде празднования устраивали в самом сердце неприступного города, где располагалось уникальное здание, равных которому я не встречала. По форме оно напоминало цветок, из большой круглой сердцевины которого выходили проемы в семь отдельных залов лепестков. Чтобы попасть внутрь, нам предстояло спуститься в подвальные помещения, где располагались гардеробные и уборные, Оттуда по большой лестнице подняться наверх и выйти прямо в середину здания цветка. Об этом месте я часто слышала от девочек, но самой бывать ни разу не доводилось. Попросту не было повода. Его открывали лишь по самым важным дням или большим праздникам. А сейчас, оказавшись внутри, я не смогла удержаться от восторженного вздоха. Мастера, а также домовики и крохотные зимние феи прекрасно потрудились над оформлением зала. Выкрашенные в темно синие стены покрыли тонкой белой паутиной, как будто на них оставил отпечаток иней. Кроме того, везде поставили темно красные бутоны роз, тоже словно припорошенные снежком, а на множестве полочек и выступов зажгли свечи. Со стеклянного потолка над головой медленно падали самые настоящие крохотные снежинки, но они не холодили кожу, и не причиняли дискомфорта и воспринимались скорее как сверкающая пудра. Отовсюду звучала музыка, а в четырех из семи залов пары кружились в волшебном танце. Три остальных зала оборудовали под комнаты отдыха, в которых находились накрытые столы, чтобы желающие могли выпить легкого вина, воды или сока, а также отведать разнообразные закуски. Освещение каждого зала разнилось. В одном оно было светло-голубое, в другом — нежно-розовое, в третьем — лунное и так далее. «Красиво, правда?» — шепнула Криста. В темно-синем платье, по которому как по ночному небу были разбросаны сверкающие звездочки, она выглядела просто великолепно. Сегодня свои темные волосы, которые до этого упрямо заплетала в косы, Криста распустила — и они черным пологом легли на смуглые плечи, подчеркивая лицо с большими тёмнокарими глазами. А макияжа она тоже не забыла, воспользовавшись темными тенями и светлым блеском для губ. Румяна Кристине не понадобились, щеки сами горели ярким здоровым румянцем. Впрочем, как и у меня. «Очень», — отозвалась я, продолжая глазеть по сторонам и не в силах насмотреться. «Как же тут было красиво и волшебно!» Пойдем искать наших!» — потянула меня Криста. Я поддалась, и она повела меня из одного зала в другой, легко маневрируя между танцующими парами. Сегодня я позволила себе немного больше, чем обычно. Отогнала прочь все страхи, тревоги и сомнения, а тоску засунула в самые дальние уголки души. Хотелось улыбаться и веселиться, танцевать и хоть на короткое время почувствовать себя счастливой. «Ты сегодня очень красивая», — негромко заметил Дарк, когда мы танцевали в одном из залов, где со стеклянного потолка лилось светло-голубое свечение. «Только сегодня?» — улыбнулась я. «Ты всегда красивая, а сегодня особенно». Тут же поправился он. В его серых глазах я видела восторг и тщательно скрываемое желание. Такому мужчине хотелось нравиться. Вот только ответных чувств я не испытывала, как ни старалась. Ирен, я... Давай просто насладимся этим вечером и праздником», — перебила я, не желая слышать признания, которые ни к чему хорошему не приведут. «Как скажешь», — покорно согласился он. А ближе к полуночи объявили танец снежной властительницы. «Все помнят условия» спросил один из устроителей праздника, и его голос пронесся по всем залам. «Девушки приглашают кавалеров, а те не смеют отказывать». Незаметно шагнув назад и в сторону, я скрылась за одной из колон. Со своего места я могла пронаблюдать, как Даргу подскочили сразу две претендентки, а он вертел головой в поисках меня. Я внаждал моего приглашения, только вот я не решалась». Слишком яркими оставались воспоминания о прошлом танце, который навязали мне в чижике «Дурацкая игра» и «Вредная оракул». И тоска, которую я гнала весь вечер, вновь наваливалась, напомнив о том, что я упустила по собственной воле. Крадучись, я выскользнула из бального зала и поспешила прочь. Сейчас я остро нуждалась в тишине. У столиков с явствами почти никого не было. Я взяла бокал с рубиновым вином и осторожно пригубила, вслушиваясь в знакомую мелодию снежного танца. Память тут же услужливо воскресела воспоминания о взгляде зимородка, в котором читалась неизвестная тайна, об улыбке, от которой крушилась голова, о прикосновениях, посылающих по телу сотни болезненных мурашек. Я так увлеклась, что даже начала сходить с ума, потому как внезапно гулко застучало сердце Избилось дыхание. Все внутри меня подобралось от странного, томительного ожидания и ощущения чего-то невероятного, невозможного. Я медленно поставила бокал на место и оглянулась в попытке понять, куда надо идти, в какую сторону бросаться. Да, конечно, я уже догадалась, что стала причиной захлестнувших меня эмоций, этой сладкой боли и горькой радости с привкусом полыни. Рейнер. Он вернулся в крепость Град. Мало того, он явился на праздник, и совсем скоро я его увижу. Остановиться было трудно, попросту невозможно. Тело не слушалось, разум отключился. Я словно превратилась в натянутую струну, готовую в любой момент порваться, лопнуть с противным звоном. Мелькали перед глазами люди, огоньки свечей и алые лепестки роз. Я почти ничего перед собой не видела, не слышала музыки, которая раздавалась во всех залах огромного и невероятно красивого зала. Очнулась я лишь в центральном фойе у ведущей вниз лестницы. Замерла до боли, сжимая перила и тяжело дыша. «Что я творю?» — сдавленно прошептала себе под нос и зажмурилась, стараясь прогнать это наваждение. «Настоящее безумие, форменное сумасшествие». А ведь через нечто подобное я уже проходила однажды. Мне внушили чувства, против которых я ничего не могла сделать, и летела как мотылек на пламя, чтобы сгореть дотла. Возможно, не самое удачное сравнение, но если подумать, то ситуации чем-то походили друг на друга. Тогда и сейчас чувства мне навязали. Правда, сейчас без злого умысла Рейнер стал такой же жертвой, как и я. Вот только я хотела, чтобы полюбили именно меня. Не потому, что так пожелали боги или сказала провидеться, и не потому, что мы идеальная пара, а просто потому, что я — это я, а он — это он. Конечно, я лукавила, уже давно осознав, что Рейнер нравится мне сам по себе. Меня привлекали его улыбка, лукавый взгляд, поступки и еще миллион мелочей, которые я собирала по крупицам. Зимородок ничем не напоминал герцога. Ни внешне, ни поведением. Сравнивать их было глупо, но... Я очень боялась полюбить. Чувствовала себя жалкой трусихой, которая раз обожглась и теперь скрывалась от всего мира, похоронив себя под нагромождением страхов и тревог. А когда жить? Через полгода? Ругала себя. Когда минует опасность? А если не минует? «Герцог в любом случае не остановится и отомстит не только мне, но и всем, кто встал мне дорог». Я продолжала стоять спиной к залам, сжимая перила и не в силах открыть глаза. Сейчас как никогда хотелось сбежать с этого праздника и вообще из города. Наверное, потому что я понимала, сил сдерживаться больше нет. До жути хотелось признаться во всем Рейнеру, поделиться своей болью и одиночеством, Рассказать о навязанной любви, смерти и предательстве самых близких людей, о судьбе, которую мне уготовили те, кому я верила. Я не сомневалась, что смогла бы уговорить Рейнера подождать и ничего не предпринимать эти четыре месяца. Тогда почему молчала? Ответ был прост. Я боялась. До дрожи страшилась довериться хоть кому-то. Столько лет прошло, а я до сих пор зависима от герцога. «Не живу, существую. Трусиха, жалкая, испуганная, пугающаяся собственной тени». От злости на саму себя я до боли прикусила губу. «Может, хватит уже страдать, и пора начать действовать, довериться другим и, наконец-таки, осознать, что больше ни одна в этом мире». Ирен. Знакомый голос прозвучал, как гром среди ясного неба, вырывая из болезненных размышлений. Распахнув глаза, я увидела Кэя, который быстро поднимался по лестнице. «Эрен!» — повторил он чужое имя, широко улыбаясь и подходя ближе. «Привет!» Это рад тебя видеть!» «Привет!» — разжимая онемевшие пальцы, улыбнулась и даже позволила себя обнять. «Вы вернулись!» «Да! Лишь чудом успели к празднику! Стало бы большой ошибкой пропустить Ночь Тысячи Свечей!» Продолжая слегка придерживать меня за плечи, отозвался Кэй. «Как вы тут?» «Скучали». Рейнора с ним я не обнаружила. И пусть знала, что он где-то рядом, но спросить не решилась. «Трусиха, трусиха!» «А как я скучал!» Тихо рассмеялся Кей, убирая руки и отступая на шаг назад, чтобы осмотреть меня с ног до головы. «Ты невероятно выглядишь! Просто принцесса!» «Я сражён!» «Спасибо! Ты тоже принарядился!» «Должен же я соответствовать таким красавицам!» Усмехнулся он, поправляя светлорусые волосы, собранные в низкий хвост и перевязанные алой лентой. Я не лукавила, когда говорила, что он прекрасно выглядел. Темные брюки, белоснежная рубашка, темно серый с голубым отливом жилет и пиджак насыщенно-фиолетового цвета сидели на нем, как влитые, подчеркивая узкую талию и широкие плечи. От этого красивого и уверенного в себе мужчины буквально веяло силой, только она не давила и не душила, а наоборот, создавала ощущение безопасности. Ирен, Киев скинул голову, прислушиваясь, — «да это же танец снежной властительницы!» «Да, так и есть», — подтвердила я. «Ну тогда почему ты здесь? Неужели в нашем городке не нашлось хотя бы одного хорошего парня, которого ты хотела бы пригласить на танец?» Кэй произнес это тоном, в котором причудливо смешались ужас, ехидство и легкая ирония, и я не смогла удержаться от ответной улыбки. Не нашла, но сейчас все изменилось. Кей Десмонт, пользуясь правом снежной властительницы, я хочу пригласить вас на этот танец», торжественно провозгласила я, протягивая ему ладонь. «Такая честь, Иран Иглич, я бы не посмел вам отказать». Он поклонился и взял меня за руку. «Да я никто не посмел бы. За эти недели вы стали одной из самых притягательных и загадочных девушек крепость Града. Люди ищут загадки там, где их нет». Фыркнула я, позволяя увести себя в один из залов, где с потолка лился лунный свет. «Возможно, но так ведь интереснее». Широко улыбнулся мне кей. Танец уже подходил к концу, и мы замерли на мгновение, прислушиваясь к мелодии, прежде чем сделать первые движения. Наконец Десмонд обнял меня за талию, а я положила руки ему на плечи и открыто посмотрела в смеющиеся светло-голубые глаза. Три шага влево, поворот, и сразу же три шага вправо. Мы разошлись в разные стороны, едва касаясь пальцами правой руки и не разрывая зрительного контакта. С Кеем было легко и просто. Никакой боли, отчаяния, страсти и желания или горькой обиды. Легкость, воздушность и спокойствие. Оно обволакивало словно облачко, давая мне возможность успокоиться. Мы снова сошлись, и я крутанулась в его руках, чтобы через мгновение застыть, прижавшись спиной к крепкой груди. И опять я не ощутила никакой неловкости и смущения, как будто танцевала с братом. «Да». Именно такие ощущения я сейчас испытывала. Даже мужская ладонь на моем животе воспринималась как должное. Никаких мурашек, взволнованного сердцебиения и прочих прелестей. Я и сама не заметила, как начала улыбаться легко и открыто в ответ на его лукавую улыбку и добродушный взгляд. «Так-то лучше», — шепнул Кэй, когда мы приблизились друг к другу. «Лучше? У тебя красивая улыбка, Ирен. Улыбайся чаще». «Ты делаешь мне комплимент?» — усмехнулась я. «А почему бы и нет?» В воздухе прозвучали последние аккорды мелодии, и наступила тишина. Я даже пожалела, что все так быстро закончилось. С удовольствием бы повторила этот танец еще раз. Судя по всему, я произнесла это вслух, когда мы направились к стене, уступая место танцующим, которые закружились по залу под новую мелодию, поскольку Кейт тут же произнес. Я бы тоже с радостью, но сомневаюсь, что в следующий раз ты выберешь меня. Почему? Тот неопределенно пожал плечами, одарил меня странным взглядом, а потом вдруг шагнул ближе и быстро шепнул на ушко. «Рейнер, ранен».